Глава 45. Лагерь в лесу достаточно специфическая вещь. Лес мешает врагу подобраться ближе, но он же дает ему укрытие от стрелы камней. Так что обычно деревья перед чистокулом вырубают и пускают бревна на его же постройку. Лагерь становится труднее заметить, потому что деревья скрывают его от чужих глаз, но вырубка просматриваемой полосы резко повышает заметность. Поэтому строители оставили деревья за чистоколом, а полосу сделали узкой и с тщательно выверенными участками для прострела. Короче говоря, строили все с умом. Главный минус спрятанного в лесу партизанского лагеря – это удаленность от основных коммуникаций страны, как бы смешно это ни звучало в отношении средневекового княжества. Например, врачи. Медицина того времени, конечно, оставляла желать много лучшего, но в лагере не было даже цирюльника. А единственный человек, который мог бы помочь господину Варму, был сам господин Варм. Хозяин, может ему в лицо водой плеснуть? Сам скоро очухается. Такой обморок всегда короткий. И часто вы сталкиваетесь с подобным эффектом? Каждый раз, когда меня пытаются заколдовать. Ну да вы видели в храме Эймера, наверное. Мне тогда было недозрелищ. Да, уж понимаю. О, смотрите, шевелится. Быстро, однако. Господин Варм и впрямь пришел в себя очень быстро. С явным трудом разлепив глаза, он уставился в небо и что-то прошептал потрескавшимися губами, явно ругательное. Затем его взгляд уперся в Волкова. «Негодяй!» — прохрипел Варм. «Предлагаю вам высказать уже, наконец, все претензии, после чего засунуть их себе в задницу, потому что компенсации я не выплачиваю. Сойдет?» Ученики поставили Варма на ноги. Тот долго отряхивался, вытирал струйку крови из носа, кряхтел, ругался, пытаясь оттереть красные пятна с рубахи, а потом снова, уже в который раз, зло уставился на Волкова. Тот вздохнул, думая, что последнее время на его пути попадается слишком много идиотов. В конце концов, однако, под прессом суровой реальности колдун все же рассказал о причинах такой нелюбви. Оказалось, что основным источником доходов господина Варма Вагдени были охранные системы, которые использовались большинством аристократов и жрецов. Использовались они и поклонниками Нутана и, по идее, должны были парализовать Волкова при попытке вторгнуться в святая святых. Однако Варм не учел существование пожирателей магии, так что Вульф попросту не заметил его ловушки во время своего рейда за деньгами. Естественно, что после такого оглушительного провала жрецы Нутана погнали Варма в шею, а слухи быстро создали ему репутацию шарлатана. Мало того, особо радикальные нутанцы жаждали крови, и в конце концов Варму пришлось бежать аж в демер, где он и прибился к лесным братьям. «И во всем этом виноват ты, проклятый чужинец!» — закончил он свой монолог. «Ну, конечно. Именно я, а не твои корявые ручки, которые не смогли сделать нормальную защиту». Варм стиснул зубы, но ничего не сказал. «Но это все детали», — продолжал Волков. «Видишь ли, и мне, и этим людям нужны твои профессиональные умения» а именно сделать амулет, не дающий гореть пороху вроде того, что носил Неждан, и усилитель к нему так, чтобы накрыть квадрат сто на сто сажений. Это невозможно. Про свои системы защиты ты точно так же говорил. Почему я должен тебе помогать? Потому что иначе я откручу тебе голову. Годится? Ладно, сдался Варм, но для усилителя потребуются редкие ингредиенты. Мне нужно десять ядовитых желез гигантского паука... Пять штук печени нави и... Он увидел взгляд Вульфа и замолк. Десять желез гигантского паука, медленно проговорил волков. Пять печеней нави и еще пять камней небесного минерала, поспешно добавил варм, явно не понимая, что такого странного в его просьбе. И для чего это все нужно? Удивилась Наталья. Ах, госпожа, это трудно объяснить, если вы не владеете магией. Так, ладно, вздохнул волков. Десять желез паука, пять печени и навьи, пять минералов. Блин, как же мне не хватает нормального сертифицированного мага департамента. Ходят слухи, что у княгини Алены какой-то советник появился, который магией владеет, подала голос Рогнеда. И вроде бы он чужинец. Так чего же ты молчала, взмутился Волков. Значит так, завтра утром выезжаем в Реченск. Поиск печени и навьи и желез паука оставляем как запасной план. «Состав группы прежний, всем все ясно?» «Какой группы?» — не понял господин Варм, но на него уже никто не смотрел. Глава 46 Утром они, наконец, выехали. Камуфляж сменился на черную форму департамента, чтобы не смущать людей схожестью с пятнистами. Тяжелое оружие осталось в лагере, а в команде появился еще один необстрелянный новичок. Больше всего в этом мире Волков ненавидел организаторскую работу. Как совершенно верно заметил полковник Петренко, он был Волком-одиночкой, то есть не подчинялся никому и сам не умел командовать. Близняшки попали в цаплю исключительно потому, что их менталитет предполагал абсолютное подчинение хозяину, и никаких проблем у Волкова возникнуть попросту не могло. Но уже с Натальей он справлялся кое-как, будучи неспособным применять обычные армейские способы, вроде рявкнуть погромче или вломить хорошенько а другие работали значительно хуже. Вероятно, пройди он срочную службу в армии, все было бы иначе, но в любом случае факт оставался фактом. Лидером Волков не был. Но теперь ему предстояло организовать целую военную операцию, и настроение от этого было гаже некуда. Спасало лишь то, что уже через час после восхода солнца они были далеко от толпы солдат-недорослей. и с Рей получили четкие указания гонять доморощенных партизан до седьмого пота И Волков не сомневался, что сестры справятся с этим куда лучше него самого. Он долго колебался, брать ли степнячек с собой. Как ни крути, но они были под его ответственностью, да и с самостоятельностью у девушек по-прежнему оставались определенные проблемы. Но миссия в Реченске не предполагала боевое столкновение, а больше ни для чего близняшки не годились. К тому же Рея не успела толком оправиться после нападения Безликого. До полного выздоровления нужно было ждать еще неделю. А терять время Волков не хотел. Взамен ему досталась Рогнеда, которая, впрочем, слушалась беспрекословно и вообще после тренировочного боя вела себя как восхищенный неофит, только что переступивший порог Шаолинского монастыря. Короче говоря, на Волкова она смотрела, как на Бреда Пита в роли Ахиллеса, и, наверное, прикажи он ей раздеться и раздвинуть ноги, сделала бы это моментально. Вульф, однако, даже и не думал ни о чем подобном. Он предпочитал женщин более зрелых и, главное, опытных в общем к вечеру обгоняя надвигающиеся сумерки они уже въехали в реченск ровно в тот момент когда уставшие за день стражники поперлись закрывать ворота миновать фейс контроль конечно не удалось более того сержант окинул троицу опытным взглядом и потребовал аж три куницы которые к своему изумлению немедленно и получил к сожалению уже на постоялом дворе волков уразумел что ему все таки стоило поторговаться просто чтобы изобразить жмота, расстающегося с последней, честно нажитой непосильным трудом деньгой. Возможно, тогда перед дверью их не ждали бы двое рослых мужиков с дубинами. — Эй, богач! — позвал один из них. — За постой в городе платить надобно. — Я уже заплатил стражу у ворот, — невозмутимо ответил волков, спешившийся и словно невзначай погладив рукоять меча. Разумеется, у него с собой был огнестрел, но демаскироваться сейчас было бы верхом глупости. «А значит, самому князю». «Так то дневному князю, а еще есть ночной. Слыхал о Рагнаре по прозвищу Волкодав?» «О», — сказал Волков, — «сколько смыслов в одном слове? Нет, не слыхал». Такой ответ весьма удивил мужика, явно привыкшего к совсем другой реакции. Даже в сгустившемся полумраке было видно растерянное выражение на его круглой физиономии. «Рагнеда, распряги коней!» — бросил волка в девушке, которая дергала его за рукав и явно хотела что-то сказать, но, получив приказ, сникла. «Наталья, помогите ей и не суйтесь, если будет жарко». «Ну что, ребята, как решим проблему?» «Я даже мог бы вам заплатить, деньги-то у меня есть, но не хочу делать это из принципа, так что у вас есть выбор». «Либо развернуться и уйти по добру-поздорову, либо вас вынесут вперед ногами, а для весу...» Он услышал шорох за спиной и резко развернулся, впечатывая кулак в рожу подкравшегося сзади бандита. Уже занесенная для удара дубинка вскользь задела плечо, ну а представитель воровского контингента, верещая и хлюпая разбитым носом, бухнулся на землю. «А для весу вот вам задаток!» Он прекрасно понимал, что понтуется ничуть не хуже персонажа самого заштампованного аниме-сериала, но иначе эти быки и вовсе не восприняли бы его всерьез, к тому же у Волкова, как ни крути, были веские возможности для таких понтов. Однако задавить противника авторитетом не удалось, как оказалось, Рагнар-Волкодав имел его куда больше. «Ты, парень, явно кукушечку Давича услышал», — доверительно сообщил главарь, — «и куковала она недолго», — Ой, недолго. Кривой, поднимайся. Оставь этого доброго господина в покое, он все равно уже не жилец. И пошли отсюда, пускай Рагнар решает. Страха на его лице не было, только легкое удивление. Несмотря на темноту, мужик прекрасно разглядел рукоять меча Волкова, совершенно без украшений, но выполненную тщательно и аккуратно. Это о многом говорило знающему человеку. Оставалось только гадать, откуда у главаря такие знания, и не просто ли так он сам носит дубинку вместо меча. «Владимир!» — из конюшни выглянула Наталья. Все закончилось и даже без смертоубийства. Пока что. «Пока что?» Эти добрые господа хотели заставить нас платить некоему Рагнару-Волкодаву, как я понял, местному криминальному авторитету, но и ушли, пообещав завалить меня. «Не проще было бы заплатить?» «Проще». Избавило бы нас от многих проблем, но есть некоторые вещи, которые я делать не стану никогда, например, унижаться перед гопником. А если он захочет по-плохому, то ради бога, свинца у меня на всех хватит. Только не для Рагнара. В дверях возникла фигура Рагнеды. Я объясню, но не здесь. Пойдемте, снимем комнату. Хозяин постоял во двора был подчеркнуто вежлив и собран. Как оказалось, он прекрасно слышал весь разговор, и, выдав майору с Натальей по большому медному ключу, заметил, что лучше бы господам-постояльцам не задерживаться и побыстрее свалить из города, иначе следующую ночь они не переживут. Волков в ответ лишь пожал плечами. Разумеется, он не собирался пренебрежительно относиться к сыплющимся отовсюду предупреждениям, но и переживать из-за угроз средневекового короля воров тоже не думал. «А теперь рассказывай», — велел он Рагнеди, изучив окно в комнате и убедившись, что открыть его ставни снаружи невозможно. «Рагнар — ночной князь Реченска», — с готовностью ответила девушка. «Святозар Олегович правит в городе днем, а Рагнар — ночью». «А поподробней? Откуда он, кто такой, сколько у него людей, какие ресурсы?» Тут Рагнеда задумалась. Судя по всему, только что она пересказала кочующую по княжеству общеизвестную истину давно отшлифованную тысячами людей, а вот о деталях никто особо не трепался и вопрос сбил программу. Ну, неуверенно протянула она, он появился тут лет десять назад с ватагой парней. Тогда, как говорят, в Реченске было несколько человек, кто тати собирал под крыло. Князь их пытался вывести, да никак не удавалось, а Рагнар за одну ночь всех поймал и на ворота вывесил. Князь испугался, хотел было и его казнить, да как-то сразу поостыл. Говорят, этот Рагнар ночью к нему в горницу залез и предупредил, что не надо горячиться. Ночь, сказал, его время, ночью он в Реченске, князь. А днем так и быть, пускай Светозар правит. Договорились они честь по чести, с тех пор так и живут соседями. Кто ему перечит, тот не жилец. Нищие, воры, продажные девки, все они под его рукой. Откуда здесь их столько, спросила Наталья? Ведь Реченск расположен вдали от торговых путей. Почему же? Сюда ездят за лесом, мехом, у нас лучшая пушнина и дубы во всем Демере. А еще сюда отправляли в ссылку всех, на кого жалко было веревку тратить. Когда прежний великий князь смягчил законы, так оно и повелось. Кто-то поднялся здесь, кто-то занялся ремеслом, а многие так и остались татями. Жуткое место. Город — да, а в селах жить можно. Хотя и там каждое оружие держать умеет, иначе у нас нельзя». «Ты говоришь, Рагнар — ночной князь», — задумчиво проговорил Волков. «А днем он тогда что делает?» «С рассветом он уходит к себе. Девок берет иногда, перы устраивает. Но так-то у него день и ночь друг друга заменили, все не как у людей». «Вот оно что». Естественное предположение зародилось само собой. Кем может оказаться человек, который выходит только ночью? Вариантов было несколько, и всех их объединяло одно и то же. Значит так. Волков достал пистолет и выщелкнул магазин. Вместо него он вставил другой, тот, где головки патронов сияли серебром. «Держимся на стороже. Вас он вряд ли тронет, в первую очередь полезет на меня, а там посмотрим». «Серебро?» От Натальи не ускользнули его манипуляции. «Вы думаете...» «Думаю. Это неприятно, но не смертельно. Свинец, кстати, ему тоже повредит, просто серебром оно надежнее». Он наткнулся на недоуменный взгляд Рогнеды. «Запритесь у себя и ждите», — коротко велел Вульф. «И если что, по коням и обратно стрелой, поняла?» Девушка закивала, лицо ее, впрочем, не выражало и крохотной талики энтузиазма. Глава 47 Хотя и хозяин постоялого во двора и громил, и обещали расплату не сразу, Волков посчитал иначе. Рагнар по всем признакам вовсе не был дураком. Дурак не захватил бы власть в городе настолько легко и уж тем более не удержал бы ее. Даже короли-дураки зачастую довольно быстро лишаются трона, а тут ночной князь не имел вообще никаких божественных отмазок, чтобы заткнуть критиков. Короче говоря, если громилы внятно распишут строптивого гостя, то Рагнар должен сообразить, кем этот гость может оказаться и медлить не будет поэтому он вышел на улицу прислонился к стене и сложив руки на груди принялся ждать ночь к счастью была достаточно яркой две луны исправно освещали весь двор и волков нисколько не удивился когда в какой то момент посреди открытых ворот возникла темная фигура здрав буди почтенный сказал майор и ты здравствуй даже если здравствовать придется недолго отозвался тот и вышел на свет хитро придумал никак незаметно не подкрасться я восхищен это был крепкий парень откровенно викингского вида то есть потлатый с волевым лицом и косичками в рыжей бороде несмотря на уже опустившуюся ночную прохладу гость был топлес и носил только полотняные штаны до да сандалии что позволяло в волю полюбоваться мускулистым торсом облей его маслом и хоть сейчас на обложку какого нибудь ванильного фэнтези где несчастная Валькирия встречает свою единственную любовь и расписывает все подробности совокупления с ней на пятистах страницах. «Уж с твоими-то способностями даже странно такое слышать», — ответил Волков. «Ну так что, чудо заморское, дело пытаешь, а отдела от лытаешь?» «Чего?» — Рагнар нехорошо прищурился. «С чем пришел, спрашиваю. Парни твои грозились, что мне ноченьки не пережить, вот и интересуюсь, Это они пургу гнали или ты действительно убивать пришел? Викинг печально вздохнул. А я что, меч в руках держу или копье? Нет, как видишь, у меня только нож на поясе, а с ним против твоей железки выходить не самая разумная идея. Я пришел поговорить. Внимательно слушаю. Велибор сказал у тебя отличный меч. Еще ты одет очень похоже на людей, что построили запретную крепость в этих краях. И еще я вижу у тебя оружие, которым они пользуются. Есть что сказать?» «Да, я собираюсь перебить этих людей и разнести их крепость». «Значит, нам точно есть о чем поговорить». «Согласен. Зайдем?» Рагнар медленно кивнул. Время было уже позднее. Посетители давно разошлись. Хозяин уснул так, что можно было выносить хоть всю лавку, не почуял бы. А вот прикорнувшая на одной из лавок девушка-подавальщица, увидев Рагнара, тут же заторопилась и побежала в погреб. Ночной князь проводил ее заинтересованным взглядом. Через несколько минут перед ночными посетителями уже стоял запотевший кувшин, и еще некоторое время в зале царела тишина. — Отличное у вас пиво варят, — сказал Волков, ставя кружку на стол. — Лучшее, что я пил в демере, — Рагнар последовал его примеру. Ты не представляешь, друг, какую мочу иной раз могут подать где-нибудь в Рунглии. Я бывал там. Но не заходил в портовые кабаки. Впрочем, у них везде дрянь одна, как наружу пойдет, будто и не менялась вовсе. Вот как грабить таких людей? Хорошо, хоть девки у них красивые, но без пива все равно не то. А вести его с собой значит оставить меньше места для трофеев? Ухмыльнулся майор. «Верно мыслишь. Чую, мы бы с тобой сработались. Иногда я скучаю по морю. У меня другая работа». «Да, это я уже понял. Был в моей команде парень из твоего мира, беглец. Вроде он какого-то вашего князя хулить начал, почем зря. Потом еще и тайные делишки его раскрывать, ну, тот и попытался его в разум привести. Мужик и дал сюда деру». Сначала помыкался туда-сюда, холопом был, потом я его хозяин от того и ко мне попал. Смурной был мужичок, хилый, но голова работала, во, считать умел, как механический человек из сказки. Вот он с щитоводом у нас и работал. Надо полагать, он уже никем не работает. — Угу, он, понимаешь, в твоем мире был каким-то... — Рагнар поводил руками в воздухе. Странным, что ли. Как-то мудренным словом такие люди называются, но я запамятовал. Короче, мяса он не ел. Ни мяса, ни рыбу, ни даже яйца с медом представляешь, да? Ну, в холопах ему все это и не давали, а у нас на кабанчика набросился, Любо дорого смотреть было. Жалко, говорит зверюгу. Да только на холопскую еду смотреть уже не мог. Это в своем мире у него было всего вдосталь, выбирай, не хочу. А у нас тут жришь, что дают, иначе с голоду помрешь. Ну и однажды подхватил он как-то горячку, да и слег. Все искал какую-то плесень, чтобы вылечиться. Мы, ребята, все пещеры окрестные ободрали, но так и не помогло. Плесень должна была убить заразу в его теле, но нужна особая, не любая. Я так и понял. Давай помянем, что ли? Они выпили, не чокаясь. «Так чего же ты в Реченск-то заявился? Князь здешний сначала под каблуком у бабы своей был, а сейчас под сапогом у пятнистых. Помощи от него ты не дождешься». «Я как раз к его... <хмех> бабе». Княгиня Беляна советовала к ней обратиться, а ее словами пренебрегать не хочется. Несколько секунд Рагнар думал. Имя Беляны явно было ему хорошо знакомо и вызывало не самые приятные чувства. В конце концов он глубоко вздохнул и махнул рукой, подзывая девушку-подавальщицу. «Еще пиво», — буркнул ночной князь, — «холодного». «Ты можешь помочь мне добраться до княгини?» — прямо спросил Волков. «Я могу передать ей твою весточку, а уж захочет она встретиться или нет, сказать не могу. Но, думаю, отвергать помощь она не станет. Еще я могу помочь тебе как воин, и люди у меня есть разные» если только ты будешь работать ночью. «Вампиризм? Догадаться было нетрудно, верно? Я слишком часто имел дело с вашим братом, чтобы не понять. Ладно, это меня устраивает. Ты всяко лучше меня сумеешь пробраться куда надо и сделать, что потребуется. К тому же мне не придется задействовать тех, кто воевать не умеет. Рыжую красотку и ту сочную девчонку? Понимаю. Женщин на войну пускать — последнее дело». «Вот и я не хочу», — Волков допил пиво. «Благодарю за помощь, получилось очень кстати». «Не благодари», — Рагнар поднялся. «Я задолжал Алене, не более того. Ты тут вообще ни при чем». «Мне, в общем-то, все равно». «Обожди, сейчас набросаю пару слов».